Глава вторая. Праздничный обед. Ниган Ханым сидела, подперев голову руками, за столом, накрытым вышитой скатертью, смотрела на фарфоровую тарелку и размышляла. Хорошо, что я велела достать позолоченный сервиз. Сколько лет он без дела стоял в буфете. Чай после обеда будем пить из подаренных мне на свадьбу бабушкой чашек с синими розами. Две чашки из этого сервиза, увы, разбились. А что ж я не велела достать и начистить серебряные приборы? Когда еще использовать серебро, как не в такие дни? Все надо использовать. ту скатерть, она уже доставала прошлый Курбан-Байрам. Поскольку скатерть тоже была частью ее приданного, то, стало быть, тридцать лет хранилась в неприкосновенности. Ниган Ханым одолевала странное желание наконец спустить в дело все вещи, спрятанные в сундуках, шкафах, буфетах и шкатулках. «Как будто мне хочется увидеть, как пачкаются и рвутся скатерти, бьют старелки тарелки и чашки, теряются вилки и ножи», — думала она. «Вот уже тридцать лет, как я замужем. Больше шестидесяти праздников», — отметили мы с Дживдетбеем. Вот и Курбан-Байрам тридцать шестого подошел. И встречаем мы его все вместе, муж, сыновья, доченька, милые мои невестки и два маленьких внука. Они сидели за столом у окна, из которого видны липы и знаменитый камень-мишень на углу. И ждали, когда повар подаст обед. Ниган Ханым чувствовала, как от люстра, которые зажгли по случаю пасмурной погоды, Распространяется тепло. Скоро в столовую войдет, держа огромное блюдо, повар Нури, как всегда в торжественных случаях на цыпочках. Все с нетерпением этого ждали и как будто гадали, на цыпочках войдет Нури или нет. Вы видели, когда разделывали барашка, у него из желудка выпал большущий камень. Вот такой величины. Ирифик, младший сын Ниганханым, Ханым, начертил пальцем на скатерти кружок. «Моему младшему всегда все было интересно. Это любопытство у него от меня», — подумала Ниган Ханым. «Аткий камень выпал из барашка. Ничего себе!» — сказал старший сын Осман. Утром в саду за домом, как всегда во время Курбан-Байрама, были зарезаны две козочки и барашек. Ниган Ханым была рада, что ее семья придерживается этого обычая. Она подумала, что благодаря этому чувствует себя сильнее. И прищурилась. «Да где же, наконец, еда?» — вопросил нетерпеливый, как всегда, Джевдедбей. Увидев, что сидящий рядом муж уже держит вилку в своей покрытой старческими пятнами руке, Ниган Ханым с неудовольствием подумала. Снова объестся. Потом стала наблюдать за внуками, шестилетним Джемилем и восьмилетней Лале. Джимиль рассказывал сестре, как задрожало тело барашка, когда его зарезали. А та говорила, что не смотрела, потому что ей было очень страшно. «Какие у меня здоровые, славные внуки!» — подумала Ниган Ханым. Дочь Айше, как всегда, сидела молча и выглядела понура. Повар Нури вышел из кухни с большим блюдом в руках. Ниган Ханым заметила это раньше всех и весело, тоном матери, рассказывающей детям сказку, объявила «Все готово!» Не глядя на ноги Нури, она все равно поняла, что он идет на цыпочках. Прищурившись, наблюдала, как он ставит блюдо на стол. На некоторое время разговоры стихли, потом все оживились и стали смотреть на блюдо. На позолоченном блюде среди горок риса, украшенного горошинами, лежали маленькие кусочки мяса. Но это было мясо не тех животных, которых резали утром в саду за домом. Жертвенное мясо не подавали на стол с тех пор, как лет десять назад Джефф Дед Бей был вынужден покинуть праздничный стол и удалиться в уборную на первом этаже, ту, в которой не было унитаза, где его и вырвало. Возможно, причиной тому был ликер, которого он в то утро выпил больше, чем нужно. Но Джефф возложил всю вину не на ликер, а на свежее мясо. Причем сделал это в крайне грубых выражениях и потом много еще чего прибавил. На следующий день... Ниган Ханым одна поехала в дом своего отца Паши и со слезами жаловалась на мужа сестрам Тюркан и Шукран. Свежее мясо, по мнению Зевдетбея, дурно пахло и было тяжело для желудка. Вспомнив об этом, Ниган Ханым порадовалась, что они решили больше его не есть. Потом, взяв ложки, она посмотрела на своих невесток, которые сидели рядышком, как раз напротив нее. Не отказав себе в удовольствии немного подумать, кому из них дать ложки, в конце концов протянул их младшей невестке Перихан. «Раздавай-ка сегодня ты». Это был замечательный момент. Перихан, раскрасневшись от волнения, смотрит на зажатые в руках ложки. Дживдет Бей, как всегда первым, протягивает свою тарелку. Все улыбаются, предвкушая трапезу. Ниган Ханым... Расчувствовавшись, смотрела на невестку и думала, какая она красивая. И волосы укладывает с большим вкусом. Голосок у нее, правда, тоненький, как у мышки, но это не беда. И фиг счастлив. Я тоже такой была, когда мы с Джефдетом только поселились в этом доме. Хвала Аллаху, я и сейчас счастлива. В те дни мы искали мебель, чтобы обставить дом. Как славно было жить. В новом доме, среди новых вещей. — А тарелка для салата почему нет? — ворчливо спросил дедбей. Ох ты, не поставили ему тарелку для салата. Как я не заметила, — подумала Неган и тут закликнула прислугу. Посмотрела краем глаза на тарелку мужа и заметила, что на ней уже красуется целая гора еды. — А потом начнет клевать носом плохо себя чувствовать, — подумала Неган с раздражением. Потом, глядя на его седую голову, склоняющуюся к тарелке, каждый раз, когда он брал новый кусок, на его длинный тонкий нос, она вдруг почувствовала, что ее переполняет нежность. И повернулась к своей тарелке. Поев немного, обратила внимание на то, что старший сын, осман, о чем-то увлеченно говорит. «Поскольку в Европе начнется война», Ниган Ханым смотрела на османа и что-то отвечающего ему Рефика, и, как это всегда, когда заходила речь о войне, чувствовалось сиротливое одиночество. Каждые лет пять непременно начиналась какая-нибудь война, сразу же отделявшей суровой и непреодолимой чертой ее мир от мира мужчин. К тому же все войны точь в точь похожи одна на другую, как и вообще все мужские споры. И зачем спорить? Поговорили бы о чем-нибудь другом. Но братья, вопреки желанию матери, продолжали спорить. Осман говорил с таким выражением на лице и таким тоном, будто знал, то, о чем идет речь, не очень-то интересует собравшихся за столом, в том числе и его самого. — Что поделаешь, иногда нужно заводить беседу и о таких вещах, — говорил весь его вид. Рефик, так же, как и его брат, надевший к обеду пиджак и галстук, что-то отвечал Осману время от времени вставляя какую-нибудь шутку. И поглядывал по сторонам с таким видом, будто извинялся перед всеми за этот спор. И все-таки это был серьезный мужской спор. Из тех, что ни ганханым терпеть не могла. Когда они так спорят, слова не вставишь, подумала она. Когда речь заходит о подобных вещах, мужчины становятся серьезными и важными, а женщины будто бы превращаются в бессловесные фарфоровые вазы. А я смотрю на них, Я размышляю», — бормотала себе под нос Ниган Ханым. Тут она услышала, как в разговор вмешался голос мужа. «Ну а ты, Нермин, что скажешь по этому поводу?» Должно быть, Джив Бей решил, что уже можно немного отвлечься от еды. Он очень любил подшучивать над своими невестками. Нермин от неожиданности покраснела, взглянула на мужа и начала что-то говорить. Но Джив Бей прервал ее. «Браво, браво!» Мясо, кстати, хорошее получилось. Нермин замолчала. В воздухе повисло молчание. И правда, хорошее, сказала Ниган Ханым. И снова молчание. Затем опять застучали по тарелкам вилки и ножи, послышались разговоры и смешки. И вот уже за столом началась обычная праздничная болтовня. Неганханым Ханым, прищурившись, Смотрела на свою семью и радовалась. «Опять я щурюсь», — сказала на себе вскоре. Пока не принесли второе блюдо, посоль в оливковом масле, за столом успели поговорить снова о войнах, о последних событиях в Германии, о друге Рефико Мэри, недавно вернувшемся из Европы, об открывшейся в Османбее новой кондитерской и о трамвае, который, как говорили, собирается спустить от мачки до туннеля когда именно Ханым ставила на стол фасоль, Ниган Ханым взглянула на тарелку Айше и расстроилась. Опять она ничего не съела. — А ну-ка, доедай, — быстро сказала она. — Ну, мама, мясо очень жирное. Замечательное мясо. Остальные же съели. Ниган Ханым подвинула тарелку дочери к себе и начала отрезать от мяса жирные куски и собирать в кучку разбросанный рис. — Вот всегда так, — думала она. Вечно эта девчонка настроение испортит. Подвинув тарелку обратно к дочери, она почувствовала, как нарастает в ней раздражение. Вот, рожай такую, шестнадцать лет над ней трясись, все для нее делай. И для чего? Чтобы она тут сидела с кислой миной на лице, и унылая. Ты думаешь, в каждом доме могут себе позволить есть такое мясо? — Дорогая, оставь, ну что ты. Не хочет, пусть не ест. Праздник все-таки, — вмешался Джив Дед Бей. Дочка была его любимицей. Возвращаясь вечером домой, он никогда не забывал ее поцеловать. Только и знать, что потакать ей. А о том, к чему это может привести, не задумывается. Никакой ответственности. Ниган Ханым лишь взглянула на мужа нахмурив в брови. Все знали, что означает этот взгляд. Я ее воспитываю, а ты балуешь. Если бы не я, она и на фортепиано не выучилась бы играть подумала Неган Ханым. А вслух сказала, пусть фасоль тоже раздаст Перихан. За фасолью говорили о самой фасоли, о снеге, который выпал накануне ночью и до сих пор лежал в укромных уголках сада. И о том, что в прошлом году, в это время, а именно в первых числах марта, погода была вовсе не такой. Джавдет Бей рассказал, что изрядно промерз, в мечети Ташвикие во время утреннего намаза. Ниган Ханым, глядя на Айше, которая опять оставила еду на тарелке, думал о том, что снова ей не удалось сказать то, что хотелось. Но только вот, что именно мне хотелось бы сказать? Она и сама в точности не знала. В голове крутилось слово «веселье», но им и так весело. «Праздник». Такие дни веселья рождается само собой. Я прямо как моя покойная мама, — подумала Ниган Ханым, вспоминая, как ее мать, сидя в кресле на женской половине особняка в Тешвикие, говорила, прикрыв глаза. — Доченька, хочется мне чего-нибудь поесть? — А чего не знаю. Амина Ханым подала на стол апельсиновый кадаив, собственное изобретение повара Нурии. «Вот и этот праздник кончается», — сказала себе Ниган Ханым. Заканчивался праздничный обед, которого она так долго ждала. Закончится обед, закончится праздник, и она будет ждать наступления других похожих дней, которые придут и уйдут. Останется лишь печально смотреть им вслед. Река времени будет течь по своему руслу, порой поблескивая на солнце. Апельсиновый кадаив вышел на славу. Сливки были свежими, но никто, кажется, не спешил их доедать. Не хотелось, чтобы этот обед кончался. Ниган Ханым снова сказала себе, что нужно чаще использовать стоящие в буфетах сервизы. И принялась за кадаиф. Как всегда, первым из-за стола встал «Дживдет-бей!» Вслед за ним поднялся Рефик. «Ну вот и все», — подумала Ниган Ханым, опуская в сливки последний кусочек кадаифа. «Хорошо бы они когда-нибудь усвоили, что из-за стола надо вставать всем вместе». Бей, конечно, воспитывать уже поздно, а вот Рефику только двадцать шесть. Его, наверное, еще можно чему-нибудь научить». Когда из-за стола встала Перихан, Ниган решила, что не хочет оставаться последней. Тихо поднялась, подошла к Дживдедбею, который сидел в кресле у окна, откинув голову и закрыв глаза. Должно быть, собрался вздремнуть после сытного обеда. Ниган нежно смотрела на его закрытые глаза и седые волосы и думала, что ей следовало бы рассердиться. Спать он собрался. Нельзя сейчас спать. После обеда придет Фуатбей с семьей. Праздничное застолье подошло к концу. За спиной слышалось позвякивание убираемой посуды. «Чай будем пить из чашек с голубыми розами», — сказала себе еще раз Ниган Ханым.